Дверной колокольчик негромко звякнул, господин Конрад оторвался от латинской книги, которую читал и взглянул на дверь своей лавки. Он держал эту букинистическую и антикварную лавку уже четвертый десяток лет, с тех пор, как унаследовал ее от своего доброй памяти отца. Дела его шли ни шатко ни валка, но все же он как-то сводил концы с концами. Зато в городе у него была безупречная репутация. А что может быть важнее для достопримечательного бюргера? В дверях лавки стояла фрау Топель, одинокая вдова, которая жила неподалеку от рыночной площади и подрабатывала стиркой в домах обеспеченных горожан. Что могло понадобиться ей в антикварной лавке? «Добрый день, уважаемая фрау», — проговорил антиквар и выжидающе взглянул на женщину. «И вам добрый день, господин Конрад». Надеюсь, вы здоровы и благополучны. Благодарение Богу. Чем могу служить вам, уважаемая фрау? Вы ведь, господин Конрад, как ваш покойный батюшка, покупаете и продаете старинные книги? Покупаю и продаю. Антиквар с настороженным вниманием посмотрел на женщину. Откуда у нее интерес к книгам? Насколько он знал, она не умела ни читать, ни писать. Как и большинство добропорядочных женщин. Откуда же такой неожиданный интерес? Он увидел в руках у женщины объемистый узелок. Интересно, что в нем? Фрау Топель, опасливо оглядываясь по сторонам, проследовала в глубину лавки. Все здесь казалось ей непривычным, и пыльные стопки старых книг на полках, и траченная молью чучело совы с круглыми стеклянными глазами. Подойдя к конторке, фрау Топель положила на нее свой узелок и принялась его развязывать. Антиквар не торопил ее. Он с интересом следил за ее действиями. Наконец она управилась с узелком. На конторке было несколько старых книг в потертых кожаных переплетах. «Не купите ли вы у меня эти книги?» проговорила фрау Топель с надеждой в голосе. Антиквар протянул руку к верхней книге, поднес ее ближе к свету, Псалтырь, издание господина Брамелиуса в Нюрберге. Хорошее состояние. Следующая книга о жизнеописании Юлия Цезаря. Обложка немного поедена мышами, но это не страшно. Главное, что страницы хорошо сохранились. «Откуда у вас эти книги, уважаемая фрау?» «От покойного моего супруга», — ответила госпожа Топель чересчур быстро, как будто заранее заготовила этот ответ, и отвела при этом глаза. Антиквар хорошо помнил мясника Топеля. Тот в жизни не прочел ни одной книги. Откуда же взяла эти книги его вдова? Кажется, она какое-то время помогала по хозяйству Геру Марингоферу, который работал садовником в Бенедиктинском монастыре. не Из монастырской ли библиотеки позаимствованы эти фолианты. Антиквар переложил книги на конторке, чтобы разглядеть самую нижнюю, и вдруг сердце его забилось от волнения. Он слышал о существовании этого манускрипта, но, признаться, думал, что это легенда. «Ну так что, Гер Конрад, купите вы у меня эти книги, или я зря к вам пришла?» «Конечно куплю, уважаемая фрау». «И сколько же вы мне за них заплатите?» Гер Конрад задумался. «Предложить малые деньги? Но фрау Топель унесет эти книги, самое главное она унесет». Тот манускрипт. Предложить много? Но она заподозрит, что книги стоят еще больше. Гораздо больше. А ведь так оно и есть. Этот манускрипт, он вообще бесценен. Когда-то очень давно отец рассказывал ему, что много лет назад слышал от одного ученого человека, что в одной из монастырских библиотек спрятан манускрипт, написанный то ли собственноручно врагом рода человеческого падшим ангелом по имени Люцифер, то ли под его диктовку одним из его верных учеников. Люди расходятся во мнениях по поводу содержания этого манускрипта. Кто-то считает, что в том манускрипте скрыто тайное знание, переданное людям Гермесом Трисмегистом. Кто-то, что в нем секрет философского камня, превращающего любые металлы в золото, а некоторые, что это Евангелие от Сатаны. Наконец антиквар принял решение, он заплатил Фраутопель. Топель. Та пересчитала деньги. Недовольно поджала губы, попробовала одну монету на зуб и ушла.